Где в точности проходит граница между Ладаком и китайским Туркестаном, никто не знает. Там где-то между Карокурумом и Курулом, где находится первый китайский пост. Точно прекрасной пустыней никто не владеет. Точно чья-то неведомая страна. Даже животных мы видели мало, встречных караванов тоже немного. Среди них нам попалось несколько верениц мусульманских паломников в Мекку, идущих с товарами заработать себе зеленую челму и почетное прозвище Хаджи. Дружественно встречаются караваны на ночевках, помогают друг другу мелкими услугами, а над красным огнем костров поднимаются все десять пальцев в оживленных рассказах о каких-то необыкновенных событиях. Сходятся самые неожиданные и разнообразные люди — ладакцы, кашмирцы, афганистанцы, тибетцы, асторцы, балтистанцы, дардистанцы, монголы, сарты, китайцы. И у каждого есть свой рассказ, выношенный в молчании пустыни. Курул — первый китайский пост на Ерункаш-Дарье, реке Черного Нефрита представляет из себя квадрат, обнесенный зубчатыми глинобитными стенами. Внутри запыленный двор с маленькими глиняными постройками, прислоненными к стенам форта. В крошной сакле живет китайский офицер, и на стене висит длинная одностволка с одиноким огромным курком. Это все оружие офицера. Прием состоит Киргиз-переводчик и около 25 человек киргизской милиции. Переводчик настойчиво просит вылечить его от скверной болезни. Сам офицер оказывается китайцем хорошего типа. Он осматривает наш китайский паспорт, выданный китайским послом в Париже Ченгло по приказу китайского правительства. Наш старик китаец задумчиво повторяет «Китайская земля». Радуется ли он? или грустит о чем-то. От Курула мы могли идти или обходным путем через Кокияр, или через последний перевал Санжу на Санжу-оазис и Хотан. Выбираем более трудный, но краткий путь. Перед самым перевалом Санжу находим еще неописанные буддийские пещеры, или, как их называют местные жители, киргизские жилища. Подходы к пещерам осыпались и мы с завистью смотрим на высокие темные отверстия отрезанные от земли там могут быть и фрески и другие памятники около санжу уазиса горы понизились переходя в песчаную пустыню кто видел египет тот поймет характер этой местности с ее розовыми отцветами. на последней скале мы увидели аналитический рисунок тех же горных козлов и отважных лучников, которые видели и владаки. А впереди розовая мгла, так и приветливый достархан от местных старшин сартов. На другой день уже за Санжу Уазисом, в полной пустыне, мы увидели приближающегося навстречу одинокого всадника. Он остановился, зорко вгляделся и соскочил с коня, расстилая что-то на земле. Подъехав, увидели белую кошму, и на ней дыню и два граната. Настоящая скатель самобранка. Приветствие от незнакомого друга!